Глава 29 «Ау, Вита, ты меня слышишь?» Раздался на дух мужской голос. Стрепенувшись, я подняла глаза. Алекс пристально смотрел на меня. В его небесно-голубых глазах светилось беспокойство. «Что с тобой?» Осторожно спросил парень, касаясь пальцами моей разбитой губы. С утра я пыталась замаскировать ее тоналкой и помадой натурального оттенка. Но результат пугал в зеркале даже меня. Отскользнулась душа», – глухо ответила я, старательно избегая внимательного взгляда. Я чувствовала себя зомби, который нацепил человеческую одежду и разукратил лицо яркими красками в надежде, что люди примут его за своего. «А это?» – резко оттянув высокий ворот толстовки, скрипнул зубами Алекс. «Синяки на моей шее не вызывали сомнений, меня душили. Долго и старательно». Я сглотнула, едва заметно морщусь от боли. Все в порядке, Алекс. Это недоразумение. Блядь, я просто мастер подбирать самые уебишное оправдание. Глаза Алекса стремительно потемнели. Судорожно втянув воздух через нос, и он из-под посмотрел на меня. И я его убью. Играя желваками, ровно проговорил он. Я зажмурилась до ярких вспышек перед глазами. Не думай. Не вспоминай. Черные глаза неотрывно следили за мной. Меня затрясло. «Мы посадим этого Горецкого, слышишь, Вита? Он больше не притронется к тебе?» Обхватив мои плечи руками, горячо прошептал Алекс. Его и самого трясло. Он был хорошим другом и думал, что спасает меня от Горецкого. Но он не знал, что главным злодеем в этой истории была я и что линчевать нужно меня. Я подняла глаза. «Это не Горецкий!» Мой голос обрел твердость и глубину. Пришло время взять себя в руки. Алекс замер, изучая мое лицо. «А кто?» Я задержала дыхание. «Тот, кто больше никогда так не сделает». Алекс нахмурился. «Вита, я тебя вообще не понимаю. Ты говоришь какими-то загадками». Превозмогая боль в разбитой губе, я улыбнулась. И уверена, что от моей улыбки вздрогнул бы сам Джокер. Вечером на улице на меня напал какой-то наркоман и забрал кошелек. Хрипло выдавила я. Меня воротило от собственного вранья. Но я должна была успокоить Алекса и придумать для него какую-нибудь историю. Потому что правда была слишком жестокой. Блядь! Зарылся руками волос Алекс. Вита, надо срочно обратиться в полицию и снять побои. Я покачала головой. Ты прекрасно понимаешь, что никто не будет его искать в шерке у меня лежало всего две тысячи, а из побоев осталось только пару синяков. Я больше создам себе головной боли, если обращусь в полицию». Алекс недоверчиво посмотрел на меня. «Ты точно в порядке?» – сомнением в голосе протянул он. До начала первой пары оставалось меньше минуты, и только это спасло меня от дальнейших расспросов. «Да, Алекс, я правда в порядке», – кивнула я, пряча кулаки в карманы. Я не могла избавиться от навязчивой мысли, что кровь на них так и не отмылась. Какое-то время парень молча смотрел на меня, а потом, подавшись порыву, крепко обнял. Сердце дернулось. «Блядь, только не вздумай реветь!» «Все будет хорошо, Витка, слышишь?» прошептал Алекс, бережно прижимая меня к себе. «У тебя все будет хорошо, я обещаю!» Уткнувшись носом в мужское плечо, я зажмурилась изо всех сил. Как же мне этого не хватало, простого человеческого тепла и бескорыстной доброты. Без подтекста, без похоти, без задержимости. Пронзительный звонок отрезвил меня и напомнил, кто я и чего на самом деле заслуживаю. «Ладно, мне пора бежать», – выскользнула я из дружеского объятия. Алекс проводил меня грустным взглядом. «Сегодня вечером надо будет обязательно встретиться», бросил он, поправляя рюкзак на плече. Я кивнула и, развернувшись, быстрым шагом направилась к своей аудитории. Мой ад только начинался. Первая пара прошла как под наркозом. Я все слышала, видела и даже что-то отвечала преподавательнице по маркетингу. Но внутри меня царила такая абсолютная пустота что меня так и тянуло вскрыть кожу на своих руках чем-нибудь острым и проверить, а течет ли там еще кровь или я уже окончательно превратилась в пластиковое подобие человека. Я не чувствовала ничего, и это было одновременно и моим спасением, и проклятием. Умом я понимала, что все еще нахожусь в шоке, и вскоре меня накроет так, что земля пошатнется под ногами. Но пока я могла ходить, я ходила, говорила и даже улыбалась. Правда, для этого приходилось мучительно долго вспоминать, какие мышцы на лице необходимо задействовать. Но это все мелочи. Я должна была доиграть этот спектакль. Следующая пара проходила на третьем этаже и вел ее Горецкий. И, наверное, это была одна из причин, почему я не осталась загибаться в своей комнате, а пришла в универ. Мне было жизненно необходимо взглянуть в серые глаза и увидеть там то, что-либо вытащит меня на поверхность, либо камнем утянет на дно. Я всегда мечтала сыграть в русскую рулетку. Руслан, как всегда, был на высоте. Начищенные, дорогущие ботинки, роскошный итальянский костюм. Белоснежная рубашка, оттеняющая легкий загар. Плечи, от одного взгляда на которые бросала в жар. Уверенные, неторопливые движения и взгляд, прошивающий насквозь. «Прошу прощения за опоздание!» Низким голосом выдал Горецкий, откладывая кожаный портфель и окидывая притихшую аудиторию на взглядом. Он не просил прощения и не жалел ни о чем. Жав в ладони ручку, я медленно опустила голову. Я ненавидела себя за то, как отчаянно дернулось мое сердце при виде Горецкого. Я до последнего не хотела верить в то, что влюбилась в это чудовище. Он ведь просто использовал меня. «Начнем с повторения последней темы», – достав ноутбук, проронил Руслан Александрович. Я подняла глаза, украдко изучая невозмутимое лицо Горецкого. Он ничего не знал о вчерашнем. Не знал, что его друга нет в живых. Мне стало нехорошо. «Рассмотрим одну из моделей рыночной экономики». Монотонно продолжил Горецкий, включая ноутбук. Я сглотнула вязкую слюну. «Боже, что я здесь делаю?» «Руслан же просто-напросто убьет меня, если узнает, что я натворила вчера». «Аронова, к доске!» Вздрогнув, я наткнулась на изучающий жесткий взгляд. «Черт!» Тело вмиг перестало слушаться меня. «Вы не готовы, Аронова?» Воззакомерно загнул бровь Горецкий. «Или вам нужно время на то, чтобы поправить свой макияж?» Одногруппники тут же заржали, светясь от удовольствия. Им нравилось, как Горецкий унижает меня. Чувствуя, как проваливаюсь в темную пропасть, я посмотрела Горецкому в глаза. Я не готова, глухо ответила я, подыхая щемящей тоски. Когда я успела придумать себе, что я что-то значу для этого мужчины? В какой момент я стала зависима от его горящего взгляда и редкой улыбки, переворачивающей все внутри? Мой ответ неожиданно разозлил Горецкого. Я, сказал, к доске. Практически прорычал он, резко поднимаясь из-за стола. Я инстинктивно сжалась. Забавно, но я все еще боялась своего преподавателя. Притихшие однокурсники, открыв рот, смотрели на нас горельским. До них наконец-то дошло, что нас связывало гораздо больше, чем экономика. Пиздец. Теперь мне точно не было места в этой отмороженной группе. С трудом, переставляя одеревеневшими ногами, я подошла к учительскому столу. «Руслан хотел треша? Окей. Он его получит. Мне больше нечего терять. Тяжелая ночь?» – наклонил голову Горецкий, внимательно разглядывая мое лицо. Его губы исказила пренебрежительная усмешка. «Он думал, что я провела ночь с Марком? Иди вот!» «Да!» – тонко улыбнулась я и откинула капюшон толстовки так, чтобы были видны следы от мужских пальцев. Вместе с разбитой губой и проступающим сквозь тоналку синяком на скуле, это выглядело весьма однозначно. Кадык на шее Руслана дернулся. Не обращая внимания на остальных, он сделал ко мне стремительный шаг. Понравилось? С ненавистью процедил он, жадно разглядывая мои синяки. Из-за расширенных зрачков его глаза казались почти черными. Мороз пробежал по коже. Черт, как же они с Марком похожи. «Не так, как ваши пары, Руслан Александрович», — скинула я подбородок. Пальцы Горецкого судорожно жались, будто он с трудом сдерживался, чтобы не влепить мне пощечину. Но мужчина быстро взял себя в руки. «Рад слышать». Опустив ресницы, холодно проронил Горецкий и, отступив к столу, скрестил руки на груди. «В таком случае порадуйте и вы нас, Аронова. Напишите на доске признаки рыночной и плановой экономик». Я издала хриплый смешок. Господин учитель наконец-то вспомнил, что мы находимся в стенах универа и на нас, не дыша, 20 студентов-придурков? На примере какой страны? безучастно поинтересовалась я, беря пальцы мел. Я перегорела. Во мне больше не было жажды знаний и желания доказать всем, что я лучшая студентка и достойно блестящего будущего. Потому что у меня больше не было будущего. Я забрала у человека жизнь. Я. Собрала. У человека. Жизнь. Мел треснул и посыпался на пол. Я застыла, тяжело дыша. Сука. Неужели именно сейчас меня накроет осознание того, что я натворила вчера? Ты справишься. Продолжай. Подойдя ко мне вплотную, тихо проговорил Горецкий. Широкая грудь коснулась моего плеча. Теплое дыхание скользнуло по волосам. Я замерла, застигнутая врасплох. Ну уже. Мягко прошептал Руслан, накрывая мою ладонь своею и вкладывая в нее новый мел. Это неожиданно придало мне сил. Взяв новый мелок и убрав волосы за ухо, я начала писать. Чуть отстранившись, Горецкий молча наблюдал за тем, как доска заполняется ровными строчками. Вся эта информация была в моей голове. Спасибо долгим вечерам с учебником. И мне даже не пришлось напрягаться. Закончив, я аккуратно положила мел и, помедлив, развернулась к Горецкому. Скрестив руки на груди, тот удовлетворенно кивнул. А теперь проведи сравнительный анализ. Горецкий снова превратился в занудного преподавателя, и я не знала, как к этому относиться. Но в любом случае, этот кусок обычной жизни ничем не примечательный студентке был подобен глотку свежего воздуха. Натянув длинные рукава толстовки на пальцы, я перевела взгляд в окно и начала монотонно отвечать на вопрос. Негромко, спокойно, обстоятельно. Будто находилась в аудитории одна, будто не было вчерашнего дня, сломавшего мою жизнь навсегда. К концу ответа горло начало саднить, и голос стал севшим и охрипшим. Я закашлялась. Горецкий, все это время не сводивший с меня глаз, оторвался от стола. «Неплохо, Аронова. Сделаешь дополнительное задание и получишь за семинар отлично». Я из-под посмотрела на мужчину. Какое еще, блин, задание? Заметив недоверие в моих глазах, Горецкий слегка усмехнулся и подошел ближе. Я не сводила напряженного взгляда с его лица. Твою мать, он ведь не станет делать ничего такого при всех. Но моему преподавателю было наплевать на обалдевших зрителей. Медленно наклонившись, Горецкий приблизил губы к моему уху. Сегодня в полночь, в эгоисте, ты будешь танцевать для меня, Веснушка. От жаркого полушепота по смене пробежал ноб. «Твою мать! Он в охренел!» «Я станцую для тебя только на нашей свадьбе, дорогой!» Моему ядовитому шипению позавидовала бы королевская кобра. «Поэтому приготовься стать передо мной на колено!» Не дожидаясь от улыбающегося горецкого ответа, я резко отпихнула его и рванула к выходу. Меня переполняла злость и что-то еще, чему я не могла бы дать определение. «До скорой встречи, Аронова!» Насмешливо бросил Горецкий перед тем, как я оглушительно хлопнула дверью.